В время как я рассматривал разнородную коллекцию всевозможных предметов, которые всегда можно найти в сумке марсианского воина, мне попала под руку радиозажигалка черного датора. Я хотел отложить ее в сторону, как не имеющую никакого значения в данную минуту, как вдруг случайно заметил странные знаки, выцарапанные на золотом футляре. Простое любопытство заставило меня рассмотреть поближе эти свеженно знаки, но то, что я прочел в первую минуту, ничего мне не сказало. Это были три ряда цифр, один под другим. 3-50С, 1-1М, 9-25С. смысла в этих цифрах я не усмотрел и намеревался уже сунуть зажигалку обратно в сумку, когда в моей памяти отчетливо встал разговор между Лакором и его товарищем. Я вспомнил, как младший жрец, издеваясь, приводил слова Турида. «А что ты думаешь об этой странной истории со светом? Пусть свет горит силой трех радиоединиц в продолжении 50 секунд». Ведь это первый ряд знаков на футляре. Вся формула подходила как нельзя лучше. Но что это могло означать? Вдруг мне показалось, что я понял. И, схватив из сумки сильное увеличительное стекло, принялся тщательно исследовать мрамор вокруг отверстия. Я едва удержался от торжествующего восклицания. Мрамор вокруг отверстия был испещрен едва заметными частицами обуглившихся электродов, которые осыпаются с зажигалок. Очевидно, в продолжении бесчисленных веков радиозажигалка прикладывалась к этому отверстию. Для чего? Ответ был для меня ясен. Механизм замка приводился в действие световыми лучами. И я, Джон Картер, держал в руках нужную комбинацию лучей, нацарапанную рукой моего врага на его собственной вещи. В золотом браслете на моей руке был заключен мой барсумский хронометр, отмечавший секунды, минуты и часы марсианского времени. С необычайной тщательностью приступил я к операции. Приложил зажигалку к отверстию и регулировал силу света посредством небольшой пружины, находящейся сбоку футляра. Сперва в продолжении 50 секунд я осветил отверстие тремя радиоединицами, затем в течение одной минуты дал ток в одну радиоединицу. Наконец, в продолжении 25 секунд переменил его на 9 радиоединиц. эти последние пять секунд были самыми долгими секундами в моей жизни. Откроется ли замок по истечении этого бесконечного времени? три, 24, пять Я потушил свет. 7 секунд я ждал. В механизме замка не было заметно никакого действия. Неужели вся моя теория оказалась неправильной? Что это? Вызвало ли нервное напряжение галлюцинацию, или дверь действительно шевельнулась? Медленно и беззвучно отодвигался в сторону массивный камень. Нет, это не галлюцинация. Дальше и дальше отодвигалась дверь, пока не открылся узкий коридор, который шел параллельно наружной стене.